Глава 76. На этой пророческой ноте совещание, однако, не заканчивается. Принимается решение запретить еврейским детям учиться в государственных школах, а потом и в университетах. Кроме того, евреев лишают доступа в государственные больницы, на пляжи и на курорты, а покупки в магазинах они отныне могут делать только в определенные часы. Зато, тут постарался Геббельс, Не проходит идея выделить для евреев особые вагоны или купе, что тогда будет во время большого наплыва пассажиров. Немцам тогда придется тесниться, в то время как евреи с комфортом расположатся в собственном вагоне. Короче, все строжайшим образом уточняется, придирчиво обсуждается любая техническая подробность. Гейдрих дополняет сказанное и другими мерами по ограничению прав евреев. В частности, это касается перемещений. И тут Геринг, мимолетный приступ ярости, у которого давно прошел, задает самым невинным видом основополагающий вопрос. Но, Гейдрих, дорогой мой, если так, то как ты обойдешься без создания гетто во всех больших городах? Они ведь неизбежно должны будут возникнуть, причем создавать их придется массово, в самом широком масштабе. И Гейдрих отвечает, и, похоже, отвечает тоном, не допускающим возражений. Сейчас изложу свою позицию по данному вопросу. Создание гетто, если подразумевать под гетто полностью изолированную часть города, в которой проживают одни евреи, по моему мнению, неразумно с административной точки зрения – ибо место, где евреи общаются только друг с другом, выпадает из-под контроля. «Помимо этого», — говорит он дальше, — «такое гетто станет постоянным убежищем для преступников, источником эпидемий и так далее. Мы не хотим, чтобы евреи жили в тех же домах, что немцы, но сегодня ситуация именно такова, и немцы, живущие в доме или квартале рядом с евреями, заставляют их вести себя прилично, а значит контролировать их, держа под бдительным оком всего народа. Для нас это куда предпочтительнее, чем переселять тысячи, буквально тысячи евреев в отдельные части городов, где я окажусь не в силах осуществлять за ними контроль, пусть даже и с помощью всех подчиненных мне служб охраны порядка». Рауль Хильберг видит в этой полицейской точке зрения концепцию – которая выработалась у Гейдриха и в силу рода его занятий, и в результате его представлений о немецком обществе. Он воспринимал все население как дополнительную вспомогательную полицию. Примечание. Рауль Хильберг, 1926-2007, американский историк, виднейший историограф Холокоста, автор фундаментального исследования «Уничтожение европейских евреев». Конец примечания. Пусть, стало быть, народ наблюдает за евреями и сигнализирует обо всем, что ему покажется, пусть даже и минимально подозрительным. Восстание в Варшавском гетто, на подавление которого в 1943 году у немецкой армии уйдет три недели, подтвердит справедливость этого вывода. К евреям стоит относиться с недоверием, их стоит остерегаться. Впрочем, Гейдриху было известно и другое – для микробов нет расовых различий.